Следующий аркан, двадцать второй аркан, который называется шут или дурак, в стреле падения дает нам противоречивые чувства у ребенка. Первое – это инфантилизм, невозможность принимать решения, брать ответственность, но в то же время это такое ощущение «долженствования». Человек не может свободно мыслить, передвигаться, как-то действовать. как будто он внутри себя сам ограничивает, сам связывает какими-то определенными убеждениями. Такой человек, такой ребенок, который спускается в стрелу падения и на дно через 22-й аркан, будет проявлять признаки инфантилизма во взрослом возрасте. Что такое инфантильность? Инфантилизм – это сохранение в психике поведения взрослого особенности ребенка. Часто про инфантильных людей говорят «ведет себя как ребенок», «ведут себя как дети». Они избегают ответственности, действуют импульсивно, в случае неудач винят других людей. Это все такая инфантильная позиция, детская. Подобное незрелое поведение очень мешает такому человеку строить нормальную социальную жизнь, двигаться по карьерной лестнице, потому что ребенок – если человек находится в инфантильной детской позиции, зарабатывать не будет. Деньги в его жизнь особо приходить не будут, потому что нет четкого понимания и распределения, не созрела функция распределения этих денежных средств. Часто ошибочно путают инфантилизм с понятием внутреннего ребенка. На самом деле эти два понятия очень далеки друг от друга. Внутренний ребенок – Это понятие из транзактного анализа Эрика Берна, согласно которому в каждом из нас существуют три архетипа. Это взрослый ребенок и родитель. Внутренний ребенок отвечает за чувствительность, за эмоциональность, за импульсивность, за любознательность и так далее. А взрослый проявляется уже другими принципами. Он будет руководствоваться ответственностью, структурностью, опирается на факты – действует из взрослой позиции. Психоэмоциональная зрелость – это возможность находить баланс между внутренним ребенком и взрослым внутри себя, без того, чтобы забивать своего внутреннего ребенка с помощью родительских установок родителя внутреннего и как раз находиться в балансе между этими тремя архетипами. У человека эмоционально взрослого у руля находится внутренний взрослый, а у человека инфантильного – у руля находится его инфантильный внутренний ребенок. И, соответственно, такой человек стремится к быстрому удовольствию, к каким-то спонтанным действиям. Все, что сложно, для него скучно, он быстро перегорает, он не умеет пользоваться деньгами. 22-й аркан в падении и на дне дает такую позицию, позицию инфантильности. В то же время по контрсценарию Двадцать второй аркан будет давать внутреннюю несвободу, невозможность совершать поступки какие-то спонтанные, легкие, когда человек не чувствует внутреннюю свободу, не разрешает себе быть свободным. Это происходит тогда, когда внутренний родитель давлеет над его внутренним ребенком. И здесь тоже важно установить этот баланс, то есть проработать родительские установки – проработать своего внутреннего ребенка. По 22-му аркану мы всегда будем работать с внутренним ребенком, с маленьким, где-то забитым, где-то ненужным. И здесь все проработки будут строиться на работе с внутренним ребенком. На дне по контрсценарию 22-го аркана человек будет больше прислушиваться к внутреннему родителю, который ему все запрещает, который не разрешает проявляться. который говорит «Лучше я не сделаю, чем сделаю плохо». Страх ошибки по 22 второму аркану по контрсценарию тоже у нас проигрывается. Если человек выходит через 22 второй аркан, если у него 22-й аркан на выходе, это нам дает свободу, внутреннюю свободу. Разрешение себе действовать так, как хочется. Это разрешение делать то, что я хочу, перестать загонять себя в рамки. По 22-му аркану человек специально будто бы создает рамки, загоняет себя, как будто бы кто-то его в эти рамки загоняет. Но на самом деле он просто боится брать ответственность за свою жизнь, потому что инфантилен. Здесь по 22-му аркану у нас проходит независимость от мнения других людей, от оценки, от внешних факторов. Это полностью свободный человек, осознавший, что он пришел для того, чтобы наслаждаться этим миром. 22 аркан дает полное внутреннее взросление, когда человек находится в балансе своих трех архетипов, когда взрослый внутри человека дает возможность его детской части проявляться в творчестве, в спонтанности. 22 аркан – это больше творческая часть. Как раз творчество по 22-му аркану на выходе проявляется максимально. Такой человек может найти работу, связанную с творчеством, или сделать свое хобби своей работой. То есть кайфовать, быть всегда в свободном плавании. Очень часто по 22-му аркану на выходе у нас фрилансеры проходят. Люди, которые могут путешествовать по всему миру и заниматься тем, чем нравится. Основная задача 22-го аркана – проработать своего раненного внутреннего ребенка, потому что у таких людей внутри живет маленький раненый ребенок, и основная задача – работать с ним. Итак как этот ребенок раненый, по 22 второму аркану часто люди не могут иметь детей, то есть к ним не приходят дети, потому что они сами еще дети. Инфантильные люди с раненым внутренним ребенком сами еще дети, поэтому детки к ним не приходят. Бесплодие могут ставить таким мужчинам и женщинам, причем абсолютно никак не подтвержденные медицинские. Почему? Потому что что хочет сделать такой человек? Он хочет переложить ответственность за свою жизнь, за свое непрожитое детство, за своего внутреннего раненого ребенка, на того ребенка, который придет. То есть дать ему все, что он не может дать внутреннему ребенку. А этого ни в коем случае делать нельзя, потому что душа ребенка – это отдельная личность, которая приходит для выполнения своих задач и своих уроков. И никому не хочется нести на себе ответственность за жизнь другого человека. Человек с 22-м арканом имеет желание переложить эту ответственность на плечи своего ребенка, поэтому важно заниматься именно своим внутренним ребенком, лечить его. исцелять его, и вот тогда обязательно детки придут».